Глава 3. К тому времени, когда Анту и Старку исполнилось 16 лет, а приемному сыну Арту – 12, городок-крепость Аваранга насчитывало почти 15 тысяч человек, а вместе с окружающими его поселками – почти 35 тысяч. Дела у Давлата шли прекрасно, а семья была одной из самых богатых и уважаемых в Аваранге. Давлат, несмотря на то, что огромное хозяйство требовало его личного внимания, каждый день выделял по часу утром и 2 часа перед обедом личным занятиям с сыновьями боевой подготовкой воина-мечника. Начиная с 9 лет, эти занятия стали обязательными и для Аарта. Старшие братья не очень тяготели к воинской службе, а Антону нравилась работа в кузне, и к совершеннолетию он, как и когда-то его отец, имел звание полного кузнеца. Давлат считал, что из Анту со временем выйдет кузнец-мастер, не уступающий в мастерстве своему деду, отцу Давлата. Стар хотя и получил такой званик совершенно летию, более интересовался торговлей и работой в лавке. Он за последние 3 года умудрился поприсутствовать при заключении почти всех контрактов отца и уже сейчас давал Давлату советы по ведению торговых дел. Давлату нравилась спокойная рассудительность Старка, и он натаскивал его в вопросах ведения торговли. Если примерная линия жизни и наклонности у старших сыновей Давлата и Нади были понятны и ясны, то с приёмным сыном такого не было. Арт, по словам Давлата, отлично чувствовал внутреннюю структуру металла и мог стать отличным кузнецом, но тяготение к этому не проявлял. Как и любой член семьи Кузнеца, он рассматривал кузнечные дела как обязательное умение и не больше. Работа в лавке его тоже не привлекала, хотя он сумел быстро разобраться со всеми гроссбухами. Семье и прекрасно ориентировался в торговых и финансовых операциях семьи. Такого горения и блеска в глазах, как у старка при ведении дел, у него до да влат не заметил. С магическими способностями у Арта тоже было не все так просто. У Арта магические способности были, но настолько маленькие, что рассчитывать на поступление в магическую академию в 9 лет было просто невозможно. Бывшая магиня была настойчива, решила максимально приложить усилия для достижения этой цели. Начиная с 6 лет, она обучила Арта медитативным техникам и упражнениям, направленных на развитие и увеличение магического резерва. Ежедневные занятия этим комплексом упражнений привели к тому, что Дар к 9 годам значительно увеличился, но минимума достаточного для поступления в академию так и не достиг. Для поступления в академию магии нужен был начальный уровень, соответствующий магу 9-го уровня или чуть ниже. В академию принимали детей между девятью и пятнадцатью годами. У Арты еще в запасе было три года, и Надя рассчитывала к пятнадцати годам достичь нижнего порога. Арту приобрели лицензию на занятие магией. Надя достала из своего сундука и отдала ему артефакт, найденный в его корзинке. И помимо обязательного комплекса упражнений, Арт должен был два раза в день сливать всю накопленную магическую энергию в кристалл. Довом простейшим заклинанием сливы забора магической энергии из кристалла по разрешению главы магической гильдии Аваранга его обучили и выдали одну старинную книгу с подробным описанием техник и упражнений по развитию дара. Это был предел того, что могла позволить магическая гильдия в помощь Нади и с учётом её заслуг перед гильдией. Распространение магических знаний было полностью запрещено, а Ар же не являлся членом гильдии. Жизнь подростка была расписана очень плотно. Поднимался он рано и сразу попадал на утреннюю тренировку к отцу по отрабатыванию навыков владения холодным оружием. После часовой тренировки завтрак ЛЭ отправлялся в школу, организованную при городском совете. После школы и перед обедом опять двухчасовое занятие фехтованием или другими военными дисциплинами с отцом, обед и следующая за ним часовая медитация или занятие медитативными техниками с матерью. После медитаций шли обязательные работы в кузне или в магазине. Также каждый день он был обязан чистить свою лошадь, и только вечером у него оставалось не больше часа свободного времени перед сном. Такой плотный график, по мнению Давлата, с детства приучал мужчину к дисциплине и порядку, необходимому для несения воинской службы и жизни, необходимому для несения воинской службы и вообще для успешной жизни. В школе Арту учился хорошо. Единственным предметом, по которому у него были удовлетворительные оценки, и это богословие, преподаваемое в ней по состоянию церкви единого. Такое положение было почти у всех. Дети людей, кто смог пробиться в люди в этом посёлке, не особо уповали на Бога. Конечно, они все верили в Бога, но предпочитали достигать своих целей с помощью ума, отваги и других личных качеств, а не с помощью чтения молитв и псалмов. Да Влад, не понимая, какие способности у Арты и к чему лежит его душа, хмурился, но полагал, что со временем это всплывет и выявится саму. Надя тоже советовала не спешить, а ждать. Такое положение продолжалось за 12 лет, когда на очередном занятии фехтованием вдруг выяснилось, что никто из старших братьев не может выиграть у Арта ни одного учебного поединка уже месяц. Да Влад решил сам проверить уровень владения мечом у Арта. Отличное владение мечом предполагалось, но это умение было обычным в семье. Каково же было его удивление, когда и он проиграл все три учебных поединка — Тогда Давлад провел один поединок на полной боевой скорости и с применением всего своего умения опять проиграл бой. У Давлада вдруг открылись глаза, и он отчетливо увидел талант Арта и мгновенно понял, что перед ним стоит не сын-подросток, а воин, владеющий мечом на уровне полноценного мечника. Оказалось, что уровень мечника у ученика уже давно им пройден, и сейчас Арт стоит на уровне полного мечника». Больше Довлату его учить было нечему. Офицерский минимум для Ратника бывшей Аршавской империи Арт мог уже легко сдать. Вечером Довлат поделился с Надей своим открытием. «Надя, сегодня у меня вдруг открылись глаза. Я вдруг понял основной талант у Арта. Это врожденный воин. Сегодня я не смог выиграть у него ни одного поединка на мечах». Мне уже нечему его учить. Офицерский минимум названия офицера Ашавской империи, он уже сейчас легко сдаст. Владение луком и арбалетом, верховая езда, наконец, уровень владения холодным оружием у него полного мечника. Я не говорю про сопутствующие предметы боевого обучения, тут у него тоже всё нормально. Это врождённый воин. Что скажешь? «Ну, я не особо рада твоему открытию, с магией у него пока не очень, но я заметил, что он в последнее время вечерами перечитывает книгу, которую нам дали в магической гиде. Все равно, несмотря на это, я с трудом верю, что к пятнадцати годам он достигнет уровня дара, достаточного для приема в академию». Надя, скажи мне честно, чего может достичь в магической гильдии человек с даром девятого уровня и развивший его к окончанию академии до восьмого или, к примеру, седьмого уровня? Это постоянное стояние внизу магической пирамиды. Наверх ему не пробиться и никогда на равных не говорить с магистром или архимагом. Да, тут ты прав. Я уверен, что медитационные техники и начальное понимание магии Арту нужно, но эти знания нужны ему не как магу, а как прикладные к его основному таланту. Возможно, ты прав. «Наде, у него есть качество, необходимое офицеру для руководства людьми. Я обратил внимание сегодня, что когда он говорит, то его старшие братья слушают его и не перебивают. Он умеет держать себя и в разговоре между ними незаметно, что он младше их на четыре года. У меня сегодня, наконец, открылись глаза, и я вдруг в новом свете увидел последние поступки и действия арта, и сразу все стало на свои места». Что ты хочешь делать дальше? Во-первых, я отослал приглашение Артему. Он должен сегодня вечером прийти к нам в гости. Артем, как сотник Паладинской сотни, должен владеть техниками двуручного боя на мечах. Я крямо уха слышал, что он мастер меча, но это непроведенные сведения, а мне как-то неудобно спросить его об этом прямо, несмотря на то, что мы с ним старые друзья. Как-то это не принято среди воинов. Я думаю попробовать договориться с ним об ученичестве для Арта. Хорошо. Во-вторых, я хочу переговориться со старым Ульрихом. До ухода в военную службу он служил на северной границе десятником егерей, в сотне егерей Наиба. Это были лучшие егеря на границе. Они ходили в разведывательные походы за маршевый хребет на сотни лиг по территории орков и возвращались не только живыми, но и добывали языка. Лучше их в лесу и в горах нет никого. Старый Улирик сейчас занимается просто охотой. Вот и пусть научит арта своему умению и поднатоскает его. Эти умения по сегодняшним временам сгодятся любому воину. Больше пока я не вижу вариантов для Арта. Я согласна и с твоим вторым предложением. У меня есть еще два варианта. Первый, я договорюсь с подругой-лекаркой Аманой. Пусть поучат Арта лекарскому делу и травоведению. Я даже надеюсь, что она сможет показать Арту простейшие заклинания, типа «малое излечение» или что-то подобное. «Это запрещено, но я намекну ей, что мы готовы заплатить тысячу золотых, если поймем, что арт обучен правильно», — улыбнулась Надя. «Отлично! А второй вариант?» «Тут недавно появился маг-артефактор Эфир. Я когда-то училась с ним в одной группе в магической академии». Он хочет организовать тут лавку по продаже амулетов и прочих магических вещей, но с деньгами у него не очень. Думаю, надо оказать ему помощь. Не знаю, во сколько это обойдётся, но мы получим доступ через него к чёрному рынку магических предметов, а возможно, сможем приобрести через него пару книг по основам магии. Арти, они бы пошли на пользу. Сразу хочу сказать, что это просто призрачная возможность и незаконная, но шанс хоть и небольшой, но есть. Надя, я, конечно, согласен, но Арте ещё слишком мало, ему 12, и игры с законом могут ему повредить. Может, случайно где-нибудь всплыть и объяснить, откуда у него такие знания? Он не сможет Да, Влад, я не говорю, что это нужно сделать прямо сейчас, но оказав помощь артефактору, мы можем в дальнейшем рассчитывать на обратную услугу. Сам понимаешь, маги-артефакторы редко бывают стеснены в средствах. Это просто задел на будущее. Хорошо, я согласен. Пригласи его завтра вечером к нам, посмотрим, мы переговорим с ним. Если это всё, я думаю сходить в кузню. Там вчера принесли на оценку разломное железо, и сегодня придут за расчётом. А я так и не видел, что там принесли. Надя, помни, вечером придёт в гости Артем. Ладно, будет вам пару графинчиков холодненькой водички со льдом. Вечером, как и обещался, в гости нагрянул Артем. Его весёлый смех был слышен от порога. Давлат спустился из кабинета вниз и сам встретил друга. "Здравствуй, Давлат", воскликнул Поладин, увидев спускающегося к нему навстречу хозяина дома. "Надеюсь, ничего особенного не произошло. Очень срочно ты зазвал меня в гости". Нет, Артем, Луна лесикорно на месте и воды в своих перегах, принял шутку да Влад. Но есть проблема, которую я действительно хотел бы обсудить с тобой и посоветоваться. Излагай. Нет, я хотел бы, чтобы ты сам взглянул на неё и сообщил мне своё мнение, но выводы твои мне нужны только в моём кабинете, а за стаканами ледяной водички с лимоном. Водички с лимоном. «Да, проблема действительно серьезная. Пошли ко мне на задний двор, Арт уже там и ждет, не дождется тебя. Да, Влад, твоя проблема связана с этим малышом? Тебе нужно отодрать его как следует, а рука у тебя не поднимается? Друзья шутками вышли на задний двор особняка, да тут да, Влад заговорил серьезно». — Артем, проведи три учебных поединка с Артом. Потом в кабинете мы обсудим результаты и поделимся своими мнениями. — Хорошо. Паладин, как и попросил друг, провел три поединка с Артом. Первый поединок он неожиданно быстро проиграл. Второй Артем выиграл, но потратил немало времени на победу. Его лицо вдруг сменилось с веселого на задумчивое. Третий Артем выиграл в чистую, но и третий. Тут оказалось не всё так просто. Комментарий, как и просил Давлат, он дал только в кабинете, когда ухмыляющийся хозяин дома разлил по большим бокалам водичку с льдом и лимоном. Ну, что скажешь? спросил Давлат. Скажи мне сразу, Давлат, что ты от меня хочешь услышать без довольных ухмылок и недоговорённостей. Хорошо, скажу. Мне больше нечему его учить. Ардастик предел того, что я могу дать. Ты сотник и пол один, мастер меча. Не нужен ли тебе ученик? Хотелось бы у меня боевых в уме мечами, но тебе, конечно, виднее. Я расскажу тебе довлат одну историю. Предупреждая все твои вопросы, я скажу, что преподам 9 уроков по одному в неделю, обойдётся тебе это в 500 золотых. Это даром. Когда я поступил в Орден, мне преподали всего 3 урока, и это обязательное умение паладина, поэтому желающим за плату в 100 золотых за урок. Учителем было препода на это искусство. Через 5 лет я вернулся, получив звание офицера и будучи уже сотником. Учитель дал мне уже 3 урока. Плата он не взял, но я сам отдал 1000 золотых, так как понимал, что даром в жизни ничего не даётся. Последний три урока я получил через 7 лет, когда понял, что у того, что мне преподавали, нет конечного завершения. С такими мыслями я пришёл к учителю. Ты прав, ответил мне учитель. Тем, кто понимает это, я даю последние три урока. Так я получил ещё три урока до да, Влад. Последние уроки мне преподали бесплатно, но с меня взяли обещание преподавать эти уроки тому, кто сможет их принять. Учителя звали Кантер. Знавал такого? Генерал Кантер? Ты лично встречался с ним и убрал у него уроки? Да, он до сих пор жив, представляешь? Но нет никаких но до да, влад. Арт способен принять эти знания. Я за последние 20 лет так и не нашёл даже одного ученика. Я действительно мастер меча. Мне сегодня действительно интересно было провести тренировочные бои. В первом я проиграл и увидел перед собой не воскардившегося юнца, а серьёзного бойца с серьёзной подготовкой. Во втором я посмотрел на его основные навыки. Это казалось едёрная смесь имперской техники с техникой боя тёмных эльфов. У него действительно отличная подготовка. Третий бой я хотел выиграть чистую, но мне это не удалось. Я вошел в боевой транс и нанес ему семь смертельных ударов. Теперь представь, да Влад, мое удивление, когда малыш отбил пять из них. Представил? Скорость боя в боевом трансе действительно выше в пять раз, как говорят? Да, Влад, не в пять, а бывает и выше, бывает и ниже. Это зависит от мастерства, но малыш интуитивно разгадал мои связки. Если смог мне противостоять в пяти ударах из семи, это ясно как день. Это мой ученик. Я давно ждал такого случая и очень рад, что он сын моего друга. Что еще посоветуешь? Я хочу поговорить с Ульриком, чтобы натаскал его в егерском направлении. Больше пока ничего в ум не приходит. «Тоже хорошо», — одобрил Артем. «Надия хочет, чтобы он поучился у Аманы, травоведению и простейшим навыкам лечения». «Не голова, а дом советов у твоей супруги. Отличная мысль». На этом друзья закончили разговор на серьезные темы и перешли к обсуждению новостей, а потом к рассказам о мечтах каждого из них и что бы они хотели в дальнейшей жизни. Как и договорились, Артем преподала Арту все девять уроков. Восемь первых уроков заключались в разучивании кат. После одного урока Арт всю неделю разучивал каты. Проверив, что Арт изучил каты прошлого урока, Артем преподавал следующий урок кат. Непосредственно кат и владение техникой боя с двумя мячами Арт получил на седьмом и восьмом уроке. После этого Артем объявил, что пока Арт не освоит в совершенстве преподанные уроки, нет смысла преподавать девятый и последний урок. Теперь тренировался Арт в одиночестве. Артам изредка приходил проверить, как идет оттачивание движений кат, делал замечания и опять исчезал на неделю. В истечении двух месяцев он в очередной раз, проверив варта, сказал, что на следующий день будет преподан последний урок. Арти и сам понимал, что скоро будет последний урок. У него начала складываться в голове вся система боевой техники, и он начал созидовать гармонию нового стиля. Поэтому известие о последнем уроке принял без вопросов. Последний урок Артом преподавал на просторной поляне в лесу, вдали от лишних глаз и ушей. На краю поляны он разложил небольшой костеор и обучил Арта способу изготовления зелья меечников, как он его сам назвал. Подробно объяснив состав, способы сбора и варианты компонентов, Артом по отдельности рассказал о каждом из них. Поняв, что Артур усвоил, он начал приготовление зелья, по ходу объясняя критерии, по которым он определял готовность промежуточных растворов. После того, как зелье было готово, он слил зелье во флакон и заставил Артура не только полностью повторить весь урок, а и самому изготовить зелье. Зелье, которое получил Артур, он также слил во второй флакон и отдал Арту. Сейчас, Арти, мы примем зелье. Оно ведёт тебя в состояние боевого транса. Это состояние достигается с помощью зелья только на начальном этапе. Твоя задача понять и запомнить это состояние. После того, как ты его запомнишь, ты сможешь достигать его и без зелья. Мне оно не нужно, но так получается, что состояние, в которое входит воин без зелья, чуть меньше, чем состояние, которое дает зелье, и для возобновления ощущения этого состояния иногда приходится его применять. Запомни, зелье нельзя применять чаще одного раза в неделю. Я понял, учитель. Теперь, что касаемо боевого транса. Каждый из мечников воспринимает это состояние по-разному, но все едины в одном мнении — Время в этом состоянии замедляет свой ход, и человек получает дополнительную чувствительность к изменениям во внешней среде и может мгновенно реагировать на эти изменения. В совокупности с гармонией стиля владения мечом или другим оружием состояние боевого транса даёт огромное преимущество перед простым мечником, но это не проходит даром для применяющего его. Если применивший это состояние переходит границу его физических возможностей, то он платит болью в связках и мышцах. Поэтому стиль, который я преподаю тебе, ориентирован на гармоничные переходы одного движения в другое. Это не даёт мгновенно превысить порог человека, и если вести бой в этом стиле, то последствия будут минимальны. Кроме того, каждый может находиться в состоянии транса не больше того времени, сколько позволяют его физические возможности. Как ты уже понял, владение мечом не предполагает огромной физической силы, но ловкость и выносливость бойца это залог безопасности и успешности применения техник. Кроме того, выносливость это основной фактор, влияющий на откат Так называют последствия боевого транса. Учитель, а есть ли ограничения по входу в транс? Ограничение только одно твоё физическое и психологическое состояние. Каждый сам определяет для себя порог и нужду в трансе. Теперь ты должен мне дать обещание, что когда встретишь человека, могущего принять такое знание, ты должен будешь его взять в ученики и обучить. Это последнее условие для владеющего этими техниками. «Конечно, учитель, я клянусь, что выполню это условие». «Хорошо, сейчас ты примешь зелье и будешь находиться в состоянии транса примерно одну минуту». Зелье рассчитано таким образом. Твоя задача — запомнить это состояние и проанализировать свои ощущения. После того, как ты выйдешь из такого состояния, я дам тебе 10 минут на отдых. Через 10 минут мы войдем в состояние транса без зелья и проведем один бой до первой крови». Это и есть экзамен на мастера меча. Если выиграю бой я, то в следующий раз такой бой тебе предоставится только через год. Проигрыш ты должен воспринять нормально. Я сдал экзамен только через семь лет после получения девятого урока. Арту было знакомо состояние транса. Он владел техниками входа в транс и контроля над разумом. Именно этими техниками медитации и развивался дар. Занимаясь 6 лет постоянными медитациями, Арто удалось прилично развить свои магические способности, но до уровня студента Академии он просто не дотягивал и, возможно, никогда и не дотянется. Поэтому, приняв звали по команде, он примерно понимал, что с ним будет и был готов к этому, но действительность превзошла все ожидания. После приема зелья Арта сначала кинула в жар, потом в холод. Сознание замутилось. Вдруг на Арта навалилась огромная масса ощущений, и органы чувств как будто сошли с ума. Он вдруг начал слышать, как каждый листочек на дереве, у которого они сидели, шевелились на ветру. Зрение обострилось, он мог разглядеть муху в трехстах метрах. Мир вокруг ожил. Время замедлилось, и Арте вдруг почувствовал, как на соседней поляне из леса выбежал заяц и осмотревшись, проскакал через неё. Вдалике барсук закопашился в норе и, перевернувшись на другой бок, опять заснул. Арте быстро остановил поток информации, поступающей в его мозг, и занялся анализом и запоминанием своего состояния. Он вдруг почувствовал, что его мозг кристально чистый, и скорость мысли возросла в несколько раз. Запомнив состояние, Арти перешёл к его анализу. Фактически получалось, что приём зелья бросил его в состояние транса в разы глубже, чем ему удавалось достичь. Вторым моментом оказалось, что в этом состоянии он мог чувствовать свое тело как единую систему. И это его заинтересовало. Вдруг он увидел перед собой потоки жизненной энергии зелено-синего цвета, текущие под четким зеленым сосудом жизненной системы. Продвигаясь по системе жизненной энергии, он обратил внимание, что существуют и другие потоки. Эти потоки были синеватого цвета и несли в себе синюю зелёную энергию. В местах пересечения этих систем были образованы узлы, соединяющие эти системы. Тут его озарило, что это жизненные и магические системы его организма, и с помощью этих узлов возможна перекачка одной энергии в другую и наоборот. Запомнив это и решив отложить этот вопрос до других времен, Арт вернулся к обдумыванию предстоящего боя с Учителем. Вдруг вся система боя, у него объединившись в себя, получила полную гармонию. В каты и техники Артема вдруг влились движения и техники имперских мечников и каты мечников темных эльфов. Это было как озарение, и Арт наяву увидел преимущество новой объединенной техники перед чистой техникой Учителя. Сразу стали понятны слабые места и сильные стороны Артема. Решив для себя, что войти в состояние боевого транса он теперь сможет и без зелья, Арт вышел из транса. Учитель, почувствовав изменения в Арте, мгновенно также вышел из транса. «Ну как?» «Великолепно. Время замедляется, чувствительность возрастает в разы, голова чиста, как снег, работает отлично. Я смогу войти в транс и без зелья». «Запомни главное. Умеренно используй свои физические возможности. Тогда откат будет минимальный. Отдыхай. Через 10 минут экзамен». «Учитель, у меня на пике состояния были озарения по поводу системы боя. Вот и проверишь их на экзамене. Сейчас отдыхай. Восстанавливайся». Поединок будет до первой крови, почти полностью боевой. Не стоит расслабляться. Получить звание мастера меча от меня тебе будет нелегко. Поблажек не будет, и не жди. Я применю все знания и умения, чтобы оно тебе не досталось, поэтому отнесись серьёзно. Готовься, ещё 5 минут и начнём. Получив отповеть, Арт замолк и ушёл в состояние медитации. Учитель не шутил, стоило подготовиться. Артём, когда я видя достичь состояния боевого трианца, ещё раз проанализировал своё физическое состояние, проверил ещё раз каты и движения новой объединённой техники и спустился до простого восстанавливающего силы трианца. Поединок начался через 5 минут. Войдя в боевой транс, осторожно сошлись в центре поляны и мгновенно превратились в вихри мечей. Артем был физически сильнее, обладал большим опытом, а Арт моложе, быстрее и подвижнее, но опыт Артема сводил это преимущество на нет. Ни тот, ни другой не могли получить преимущество и завершить поединок. Новая техника Арта исключала победу Артема, но и выиграть поединок Арта не удавалось. Наконец, Арт интуитивно разгадал следующую кату Артема и мгновенно просчитал его следующее движение. Это дало возможность отодвинуть чуть в сторону левый клинок, подойти к Артему вплотную и под правый меч, пресекающий такое приближение, и мгновенным ударом правого меча нанести царапину в области шеи паладину и опять с уходом вниз от обратно. на его удара правого меча выйти из опасной зоны, блокируя при этом верхний удар левой руки Артема. Исполнение было ювелирным. Арту удалось выйти из прямого контакта, и он остановил поединок. Артем даже не заметил на шее выступившей капельки крови. Обам мгновенно вышли из боевого транса. Учитель, у вас на шее капелька крови. Это были последние слова Арта. Боль отката набросилась на него, и Арт быстро ушёл в восстанавливающий транс. Он остался в сознании, но боль была сильна. Тело протестовало против таких перегрузок. Постепенно Арт блокировал главные источники боли, и когда смог терпимо переносить боль, вышел из транса. Артем быстро понюши, в чем дело, тоже стоял, он усильно разминал мышцы и связки молодого бойца, разгоняя кровообращение. В результате таких совместных действий через 30 минут Арт смог встать, а через час уже смог идти домой на своих двоих. Все-таки поединок с опытным мастером меча в боевом трансе оказался не таким и легким для Арти. Артем, когда возвращались в посёлок, постоянно переходил с шага на лёгкий бег и назад. Когда они добрались до дома Артема, молодой мечник чувствовал себя уже более-менее нормально. Правда, иногда при неосторожном движении морщился, но по словам Артема, на следующее утро он должен был полностью отойти. «Арт, я отошел от своего первого отката за неделю, у тебя положение лучше, ты завтра уже будешь чувствовать себя нормально, я завтра утром приду тебя проведать, скажи отцу, пусть утром ждет меня, я так-то тоже подустал». «Старею!» На прощание сказал Арту Паладин и ушел к себе. Передав отцу слова Паладина, Арт немного перекусил на кухне и ушел к себе в комнату. На ужин он не появился, а беспокоенная Надя заклинула к нему и, обнаружив, что он спит, успокоилась сама и успокоила до Влада. «Спит он, умаялся. Наверное, Артем его опять катами до бессилия довел». Завтра с утреца придёт к нам расскажет, чем он так уделал пацана. Артэм очень серьёзный и рассудительный человек. По уговору это был последний урок. Пойду готовить ему пиццу золотых и подарок. На следующий день рано утром в собняк довлата пришёл Артэм, но пришёл уже не один. С паладином вместе был один незнакомый мужчина из наёмников и глава гильдии охотников Ривас. Да Влад сразу почувствовал необычность момента и пригласил гостей пройти в свой кабинет. Гости согласились. Лишь Ривас не нароком заметил: "Да Влад, обязательное присутствие твоей супруги Нади и сына Арта. Хорошо бы, если бы принесли свеженькой водички и свежих пароростков к ней". "Хорошо, я распоряжусь". "Отлично". В кабинете гости уселись в кресла и стали ждать. Через 5 минут принесли воду, фрукт, свежие проростки. Следом вошли Артем и Надя. Когда слуга, оставив бакалы, кувшин с водичкой, фрукты и проростки, удалился, наёмник вдруг стал раскладывать на столе давлата инструменты и Артему подойдя, карту снял с того рубаху и громким голосом произнёс: «Я, Мастер Меча, Артем из рода Ватеров, в присутствии двух других Мастеров Меча, Мастера Риваса из рода Дминов и Мастера Альтана из рода Яны, подтверждаю присвоение звания Мастера Меча Арту из рода Довлата и дарю новому Мастеру свое личное кольцо Мастеров Мечей и поручаю Мастера Альтана нанести татуировки на правое плечо Арта, положенное ему по статусу и званию «Мастера Меча». Дальнейшие действия происходили для Арта как в кошмаре. Ему быстро нанесли на правое плечо татуировку и Артом надели на его указательный палец небольшое серебряное кольцо. На внутренней стороне кольца были нанесены какие-то неизвестные ему знаки. По этому кольцу любой другой мастер меча определит в тебе равновеи и всегда придёт на помощь мастер Арт. «Прошу всех присутствующих выпить бокал воды за нового мастера меча арта из рода Довлада и поздравляю тебя, Довлад, и тебя, Надя, с успехом вашего сына!» — провозгласил тост мастер Альтана, когда закончил нанесение татуировки. Попрошу тебя принять от меня в дар эти два меча из разломного железа и произнести тебе слова благодарности, мастер меча Артем. Спохватился Давлат и вручил паладину подарок. После этого он поклонился двум другим мастерам и произнёс: "Спасибо, что почтили своим вниманием мой дом, уважаемые мастера". «Может, переместимся в зал для приема гостей, там отпразднуем звание моего сына обильным приемом хорошей водички и обильной трапезой?» Уже простым тоном спросил мастеров да Влад. «Прошу нас простить, но прием нового мастера мечей поэтому и назначается на утро, чтобы избежать обильного объедания и огласки». Мастера мечей по традиции сохраняют в тайне свои умения и живут тихой и скромной жизнью, но всегда готовы с мечом в руках послужить на стороне справедливости и добра. Поэтому мы удаляемся и от себя лично выражаем вам свое уважение. Мастера без лишней суеты покинули дом Довлада. Проводив гостей, Довлад вернулся в кабинет и, сев к себе в кресло, вдруг произнес — Вечером придёт, знаками мне показал Артём. Ладно, всё нормально. Скажи мне, Арт, ты действительно знаешь, что такое боевой транс и смоп победить Артема, опытнейшего бойца и мастера мечей? Да ещё и в состоянии боевого транса? Да, я вчера победил учителя Артема в поединке. Мы оба были в боевом трансе, и я сумел сдать экзамен на мастера мечей. Удивительно. Хорошо. Мы с Надей поздравляем тебя. Тебе оказана высокая честь. Наси кольцо мастера с достоинством. Я рад за тебя, Арте. А теперь марш на конюшню. Сегодня, я так понял, твоя очередь чистить лошадей. Когда Артур отолился, да вот посмотрел на Надию и с печери произнёс: "Вот так, Надя, дети растут, становятся взрослыми. Мастер меча в 13 лет. Как тебе?" «Ну, только рада». «Ладно, думаю отдать его в ученики старому Ульрику, завтра утром приглашу того на разговор. Как твои успехи со знахаркой?» Амани не стала ходить вокруг да около, а прямо спросила меня, что я хочу. Договорились на следующем. Амана учит Арта двум заклинаниям. Первое заклинание — это «Малое излечение ран». Оно нужно при небольших ранениях и мгновенно залечивать небольшие раны. При касте на здорового человека работает как восстановление сил после полного упадка или растраты. Несложное, но очень хорошее заклинание, и главное достаточно редкое. Но маги лекари часто пользуются им. А ведь нить тут и ни в чём нельзя. Арт мог научиться ему и у любой другой знахарки. Второе заклинание остановка кровотечения. По-простому кровь в стоп. Действие простое. При получении большой раны или травмы останавливает кровь и позволяет довести раненого до места Деймо, кажется, серьёзную помощь по мимо остановке кровотечения, оказывает небольшое обезболивающее действие на область повреждения, препятствуя шоку и прочим последствиям повреждений. Сколько она просит за это? Перешёл сразу к делу Давлат. 500 золотых. Но я не согласилась, и она решила добавить к этому ещё кошачьи глазки. Это ещё что такое? Заклинание простое позволяет видеть в темноте, а самое главное, что маг одновременно видит в реальном мире и одновременно в магическом. Идя, к примеру, по лесу, арт увидит раскинутую сеть вампирского подчинения или, почувствовав чужое присутствие, накинет на себя кошачьи глазки и увидит на магическом уровне подкрадывающуюся к нему в темноте на яду, которую простым взглядом хоть и можно увидеть, но очень трудно. Вообще-то это простейшее заклинание, требующее мало магической энергии и мало расходующее её для поддержания. Конечно, можно купить такое кольцо и надевать его на палец, но лучше уметь его коставать самому. Амана хотела, чтобы я добавила ей ещё 500 золотых, но я сказал, если она научит арте защитной сети, то мы добавим не 50 золотых, а ещё 300. «Надия, ты меня удивляешь, что такое защитная сеть?» «Да, Влад, это примерно следующее. Например, на стоянке, в опасном месте, Арти расставит защитную сеть. Они заснут. Но когда кто-либо или что-либо пересечет границу сети, то заклинание сразу разбудит Арт и предупредит о приближении». В случае движения по опасной местности Арторо скин в защитную сеть будет видеть и чувствовать на магическом уровне любое существо или ещё что-либо, с чем столкнётся его сеть. Отлично, Надия. Теперь последнее. Я договорилась с магом-артефактором Эфиром, которому мы помогли тут в обустройстве и деньгами на ответную услугу. Я попросила его обучить боевому заклинанию Арти. Я просила его, но эфир долго сопротивлялся и отказывался. Всё-таки мне удалось его уговорить, но только на одно заклинание. Я хотела, чтобы это было удар огнём, но он однозначно отказался, но обещал, что обучит простейшему заклинанию молнии. У арта очень маленький магический ресурс, всей его манны с трудом хватит на один удар молнии, причем удар будет слабым, но это даст ему возможность спасти свою жизнь. Две тысячи золотых – цена вопроса. Недорого? Свиток удара молнии стоит в магической лавке 90 золотых. Свиток – это разовое средство, после применения свиток самоуничтожается. «Владение заклинанием и его построением — это на всю жизнь. Две тысячи — это еще дешево, и Эфир благодарен нам за помощь. Я думала, он назовет цену в пять тысяч, но когда он назвал две тысячи, я сразу согласилась». «Ну, если так, то я согласен». «Теперь по траволечению. Амана даст две хороших книги для прочтения арту на неделю. Потом их надо вернуть». «Хорошо». Да, Влад, это просто отлично. Сейчас у Арта два заклинания есть. Это слив и приём магической энергии для работы с кристаллом. Теперь будет молния, кошачий глаз и сеть. Это поможет любому воину. Заклинание малое исцеление и стоп-кровь поможет выжить при ранениях. Если купить ему амулет защиты, то я буду за него спокойна. Причем амулет можно заказать для него персонально и не простой, а рассчитанный именно на арта. Что это значит? Это просто. Охотники покупают простые, так как они не владеют даром, то в опасный момент активируют амулет, и он работает, пока в кристалле не закончится запас энергии. После возвращения в поселок они за плату восстанавливают запас энергии в магической гильдии или у артефактора. У Арте же есть дар, и он сможет сам вливать магическую энергию в амулет, но только в том случае, если амулет будет завязан на него. В простом амулете все линии зациклены и не позволяют со стороны влить энергию, кроме как с помощью опытного мага или артефактора. При завязанном амулете будет существовать один магический поток от амулета к владельцу, по которому Арт сможет применить слив, залить в амулет магическую энергию. Чем больше магической энергии, тем сильнее или дольше защита. По своему каналу Арт сможет сам настраивать его. Масса удобства. Я думаю заказать ему лет второго уровня защиты. Смотри сама. В этом вопросе я доверяю тебе полностью.